Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство. На земле существовало ещё одно лицо, к которому Варвара Петровна была привязана не менее, как к Степану Трофимовичу, единственный сын её, Николай Всеволодович Ставрогин. Для него-то и приглашён был Степан Трофимович воспитатель. Мальчику было тогда лет 8, а легкомысленный генерал Ставрогин, отец его, Жил в то время уже в разлуке с его мамашей, так что ребёнок возрос под одним только её попечением. Надо отдать справедливость Степану Трофимовичу, он умел привязать к себе своего воспитанника. Весь секрет его заключался в том, что он и сам был ребёнок. Меня тогда ещё не было, а в истинном друге он постоянно нуждался. Он не задумывался сделать своим другом такое маленькое существо,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 Надо думать, что педагог Несколько расстроил Нервы своего воспитанника Когда его по шестнадцатому Году повезли в лицей То он был щедушен и бледен Странно тих и задумчив Впоследствии он отличался Чрезвычайную физическую силой Надо полагать тоже Что друзья плакали, бросаясь Ночью взаимно в объятия Не все об одних каких-нибудь Домашних анекдотцах Степан Трофимович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 Он присутствовал иногда на литературных вечерах, бывавших у мамаши, слушал и наблюдал. Говорил мало, и все по-прежнему был тих и застенчив. К Степану Трофимовичу относился с прежним нежным вниманием, но же как-то сдержаннее. О высоких предметах и о воспоминаниях прошлого, видимо, удалялся с ним заговаривать. Кончив курс, он по желанию Мамаши поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных гвардейских кавалерийских полков. Показаться Мамаше в мундире он не приезжал и редко стал писать из Петербурга. Денег Варвара Петровна посылал ему не жалея, несмотря на то, что после реформы доход с её имения упал до того, что в первое время она и половины прежнего дохода не получала. У ней, впрочем,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 Что-то даже слишком уж откровенно грязное было в этом деле. Прибавляли сверх того, что он какой-то бретер, привязывается и оскорбляет из удовольствия оскорбить. Варвара Петровна волновалась и тосковала. Степан Трофимович уверял ее, что это только первые буйные порывы слишком богатой организации, что море уляжется и что все это похоже на юность волны. принца Гарри, кутившего с Фальстафом, Пойнсом и мистрис Квикли, описанного у Шекспира. Варвара Петровна на этот раз не крикнула вздор, вздор, как поводилась в последнее время покрикивать очень часто на Степана Трофимовича. Она против, очень прислушалась, велела растолковат себе подробнее, сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику.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 А лет 25 и признаюсь, поразил меня. Я ждал встретить какого-нибудь грязного оборванца, изпитого от разврата и отдающего водкой. Напротив, это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к самому утончённому благообразию. Не я один был удивлён.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 Говорили, что лицо его напоминает маску. Впрочем, многое говорили, между прочим, и о чрезвычайной телесной его силе. Росту он был почти высокого. Варвара Петровна смотрела на него с гордостью, но постоянно с беспокойством. Он прожил у нас полгода вяло, тихо, довольно угрюмо, и являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский этикет.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 и просить его немедленно, не дожидаясь, пока дело начнется формально судом, обуздать вредного Буяна, столичного Бретора, вверенную ему административную властью, и тем оградить спокойствие всего порядочного круга нашего города от вредных посигновений. С злобной невинностью прибавляли при этом, что, может быть, и на господина Ставрогина найдется какой-нибудь закон. Именно эту фразу приготовляли губернатору, чтобы уколоть его за Варвару Петровну. Размазывали с наслаждением. Губернатора как нарушно не случилось тогда в городе. Он уехал неподалеку крестить ребенка у одной интересной и недавней вдовы, оставшейся после мужа в интересном положении. Но знали, что он скоро воротится. В ожидании же устроили почтенному и обиженному Павлу Павловичу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 Прибавлю то же, что четыре года спустя Николай Всеволодович на мой осторожный вопрос насчет этого прошедшего случая в клубе ответил, нахмурившись, «Да, я был тогда не совсем здоров, но забегать вперед нечего». Любопытен был для меня и тот взрыв всеобщей ненависти, с которой все у нас накинулись тогда на Буяна и столичного Бреттера. Непременно хотели видеть наглый умысел и рассчитанное намерение обучать.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 По крайней мере, хоть что-нибудь ей сказал, хоть и объясниться бы удостоил. Николя, всегда столь вежливый и почтительный с матерью, слушал ее некоторое время, насупившись, но очень серьезно. А вдруг встал, не ответив ни слова, поцеловал у нее ручку и вышел. А в тот же день вечером, как нарочно, подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и по обыкновению первого, но тем не менее, благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли. Именно подвернулся наш приятель Липутин. Он явился к Николаю Всеволодовичу тотчас после объяснения того с Мамашей и убедительно просил его сделать честь пожаловать к нему в тот же день. на вечеринку по поводу дня рождения его жены. Варвара Петровна уже давно с содроганием смотрела на такое низкое направление знакомств Николая Всеволадовича, но заметить ему ничего не смело на этот счёт. Он уже и кроме того завёл несколько знакомств в этом третьестепенном слое нашего общества и даже ещё ниже, но уж такую имел наклонность.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 Народ был не козистый, но разбитной, самолюбивый и зависливый. Путин всего только два раза в год созывал гостей, но уж в эти разы не скупился. Самый почётнейший гость Степан Трофимович по болезни не приехал. Подавали чай, стояла обильная закуска и водка. Играли на трёх столах, а молодёжь в ожидании ужина затела под фортепиано танцы.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 Бойко за тратори Агафья. Первонаперво приказали вам очень кланяться и о здоровье спаситься. Как после вчерашнего изволили почевать и как изволите теперь себя чувствовать после вчерашнего? Николай Всеволодович усмехнулся. Кланяйся и благодари, да скажи-то своему барину от меня Агафья, что он самый умный человек во всём городе.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 «Ты, — говорят, — Агафьюшка, если по чай не прикажут тебе, скажи, дескать, своему барину, что он умней во всем городе, так ты им тотчас на то не забудь. Сами очень на хорошо про то знаем-с, и вам того же самого желаем-с». Наконец произошло объяснение и с губернатором. «Милый, мягкий наш Иван Осипович»,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 и тем успокоились сердца дорогой нам всем матушки вашей. И вот теперь всё опять является в таком загадочном и опасном для всех колорите. Говорю как друг вашего дома, как искренно любящий вас пожилой и вам родной человек, от которого нельзя обижаться. Скажите, что побуждает вас к таким необузданным поступкам вне всяких принятых условий и мер?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 вдруг прихватил зубами и довольно крепко стиснув в них верхнюю часть его уха он задрожал и дух его прервался николя что за шутки простонал он машинально не своим голосом алёша и полковник ещё не успели ничего понять да им и не видно было и до конца казалось что те шепчутся а между тем отчаянное лицо старика их тревожило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 Весь этот смертный страх продолжался с полную минуту, и со стариком после того приключился какой-то припадок, но через полчаса Николя был арестован и отведен по камест на гауптвахту, где и заперт в особую коморку с особым часовым у дверей. Решение было резкое, но наш мягкий начальник до того рассердился, что решился взять на себя ответственность даже пред самой Варварой Петровной. Ко всеобщему изумлению, этой даме, поспешной в раздражении прибывшей к губернатору для немедленных объяснений, был отказан у крыльца в приеме, с тем она и отправилась, не выходя из кареты, обратно домой, не веря самой себе. И, наконец-то, все объяснилось. В два часа по полуночи арестант, да то ли удивительно спокойный и даже заснувший, вдруг зашумел,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 Но продержались недолго. Никола пролежал слишком 2 месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума, весь город посетил Варвару Петровну. Она простила. Когда к весне Никола совсем уже выздоровел и без всякого возражения согласился на предложение Мамаши съездить в Италию, то она же и упросила его сделать всем у нас прощальные визиты и при этом, сколько возможно и где надо, извиниться. Николя согласился с большой охотой. В клубе известно было, что он имел с Пал Палычем Гагановым деликатнейшее объяснение у того в доме, которым тот остался совершенно доволен. Разъезжая по визитам, Николя был очень серьезен и несколько даже мрачен.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 "но скажите, спросил он его, каким образом вы могли заранее угадать то, что я скажу о вашем уме и снабдить Агафью ответом?" а таким образом засмеялся Липутин, что ведь и я вас за умного человека почитаю, а потому и ответ ваш заранее мог предузнать. Всё-таки замечательное совпадение, но однако позвольте, вы стало быть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 — Ну, тут вы немного ошибаетесь. Я в самом деле был нездоров, — пробормотал Николай Всеволодович, нахмурившись. — Ба! — вскричал он. — Да неужели вы и в самом деле думаете, что я способен бросаться на людей в полном рассудке? Да для чего же бы это? Липутин скрючился и не сумел ответить. Николя несколько побледнел или так только показалось Липутину?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 Вся главная речь впереди, но теперь отмечу ради курьеза, что из всех впечатлений его за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и чуть не подлинная фигурка губернского чиновничешка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и проценчика, запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора, бог знает какой будущей социальной гармонии, упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же он скопил себе домишко,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 Наконец, в апреле нынешнего года она получила письмо из Парижа от генерал-ши просковеи Иванны Дроздовой, подруги своего детства. В письме своём Просковея Иванна, с которой Варвара Петровна не видалась и не переписывалась лет уже 8, уведомляла её, что Николай Всеволодович коротко сошёлся с их домом и подружился с Лизой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 Варвара Петровна долго не думала, мигом решилась и собралась, захватила с собой свою воспитанницу Дашу, сестру Шатова, и в половине апреля покатила в Париж и потом в Швейцарию. Воротилась она в июле одна, оставив Дашу у Дроздовых, сами же Дроздовы, по привезенному ею известию, обещали явиться к нам в конце августа. Дроздовы были тоже помещики нашей губернии, но служба генерала Ивана Ивановича, бывшего приятеля Варвары Петровны и сослуживца ее мужа, постоянно мешала им навестить когда-нибудь их великолепное поместье. По смерти же генерала, приключившейся в прошлом году, неутешная Прасковья Ивановна отправилась с дочерью за границу, между прочим, и с намерением употребить виноградное лечение, которая и располагала совершить Верне-Монтре во вторую половину лета. По возвращении же в Отечество намеревалась поселиться в нашей губернии навсегда. В городе у нее был большой дом, много уже лет стоявший пустым, с заколоченными окнами. Люди были богатые. Проскофья Ивановна в первом супружестве госпожа Тушина была, как и пансионская подруга ее Варвара Петровна, тоже дочерью откупщика прошедшего времени и тоже вышла замуж с большим приданым от ставной штаб-протмистр Тушин и сам был человек со средствами и с некоторыми способностями умирая он завещал своей семилетней и единственной дочери Лизе хороший капитал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 Она успела сговориться с Просковией Ивановной удовлетворительно, и точи же по приезду сообщила всё Степану Трофимовичу, даже была с ним весьма экспансивно, что давно уже с нею не случалось. Ура, вскричал Степан Трофимович и прищёлкнул пальцами. Он был в полном восторге, тем более что всё время разлуки с своим другом провёл в крайнем унынии.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 Окончилось наконец губернаторство вене нашего доброго мягкого Ивана Осиповича. Его сменили и даже с неприятностями. Затем в отсутствие Варвары Петровны произошёл и въезд нашего нового начальника Андрея Антоновича фон Лемпке. Вместе с тем то те же началось и заметные изменения в отношениях почти всего нашего губернского общества к Варваре Петровне.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 Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух рабевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его. С особенным радостно-угодливым юмором стал было он ей расписывать про въезд нового губернатора. Вам, добрейший друг,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 «Административный восторг? Не знаю, что такое. То есть, вы знаете, у нас... Одним словом, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь длинных билетов на железную дорогу. И эта ничтожность тот же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, чтобы показать вам свою власть. Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть». И это в них... до административного восторга доходит. Одним словом, я вот прочёл, что какой-то дьячок в одной из наших заграничных церквей, это весьма любопытно, выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство прелестных дам при самом начале великопостного богослужения. Вы знаете эти псалмы и книгу Иегова. Единственно под тем предлогом, что шататся иностранцам по русским церквям, Есть непорядок, и чтобы приходили в указанное время, и довёл до обморока. Этот дьячок был в припадке административного восторга. Он показал свою власть. Сократите, если можете, Степан Трофимович. Господин фон Лемпке поехал теперь по губернии. Одним словом, этот Андрей Антонович, хотя и русский немец православного исповедания, и даже уступлю ему это замечательно красивый мужчина из сорокалетних. С чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза в высшей степени. Но уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам. Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас. Кстати, вы носите красные галстуки. Давно ли? Это я только сегодня. А делаете ли вы ваш мацион? Ходите ли ежедневно по шести верст прогуливаться, как вам предписано доктором? М-м не, не всегда, так я и знала. Я в Швейцарии ещё это предчувствовала, раздражительно восклицала она. Теперь вы будете не по шести, а по десяти верст ходить. Вы ужасно опустились, ужасно-ужасно. «Вы не то что постарели, вы одрехлели, вы поразили меня, когда я вас увидела давяще, несмотря на ваш красный галстук. Что за дикая выдумка? Продолжайте о фон Лембке, если в самом деле есть что сказать, и кончите когда-нибудь, прошу вас. Я устала». Одним словом, я ведь только хотел сказать, что это один из тех начинающих в сорок лет администраторов,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 Их пускать к себе стало неприлично. Эту муху я точно вижу. Я вам говорю, я приехала и прямо на интригу наткнулась. Вы ведь читали сейчас письмо Дроздовой, что могло быть яснее? Что же за стою? Сама же эта дура Дроздова, она всегда только дурой была. Вдруг смотрит вопросительно: "Зачем, дескать, я приехала?" Можете представить, как я была удивлена. Гляжу, а тут финтит это лямпки.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 Редко я встречала более раскисшую женщину, и вдобавок ноги распухли, и вдобавок добра. Что может быть глупее глупого добряка? Злой дурак, мой дорогой друг, злой дурак еще глупее, — благородно панировал Степан Трофимович. — Вы, может быть, и правой. Вы ведь Лизу помните? — Шарман Танфан, прелестное дитя. Но теперь уже не анфан, а женщина, и женщина с характером, благородная, пылка, и люблю в ней, что матери не спускают доверчивой дури. Тут из-за этого кузена чуть не вышло история. Ба, да ведь и в самом деле он для завети Николавны совсем не родня. Видишь, что ли имеет? Видите, это молодой офицер очень неразговорчивый, даже скромный. Я всегда желаю быть справедливой. Мне кажется, он сам против всей этой интриги и ничего не желает, а финтила только Лямпки. Очень уважал Никола. Вы понимаете, всё дело зависит от Лизы, но я её в превосходных отношениях к Никола оставила, и он сам обещался мне непременно приехать к нам в декабре. Стала быть интригует тут одна Лямпка, а Просковея только слепая женщина. Втрол говорит мне, что все мои подозрения фантазия. Я в глаза ей отвечаю, что она дура. Я на страшном суде готова подтвердить. И если бы не ни просьбы Никола, чтоб я оставила до времени, то я бы не уехала оттуда, не обнаружив эту фальшивую женщину. Она у графа К через Никола заискивала, она сына с матерью хотела разделить, но Лиза на нашей стороне, а с Просковьей я сговорилась.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 А По прежнему попойки, клубы карты и репутация атеиста? Мне эта репутация не нравится, Степан Трофимович. Я бы не желала, чтобы вас называли атеистом, особенно теперь, не желала бы. Я и прежде не желала, потому что ведь всё это одна только пустая болтовня. Надо же наконец сказать. Но, моя милая, слушайте, Степан Трофимович, во всём учёном я, конечно, Пред вами невежда, но я ехала сюда и много о вас думала. Я пришла к одному убеждению. К какому же? К такому, что не мы одни с вами умнее всех на свете, а есть и умнее нас. И остроумно, и метко. Есть умнее, значит, есть и правее нас. Стало быть, и мы можем ошибаться, не так ли? Мэмэ бон ами, положим, я ошибусь,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 Теперь, когда все те лямпки, все эти кармазиновые, о боже, как вы опустились? Как вы меня мучите? Я бы желала, чтобы эти люди чувствовали к вам уважение, потому что они пальца вашего, вашего мизинца не стоят. А вы как себя держите? Что они увидят? Что я им покажу вместо того, чтобы благородно стоять в свидетельством, продолжать собою пример, вы окружаете себя какой-то сволочью? вы приобрели какие-то невозможные привычки, вы одрехлели, вы не можете обойтись без вина и без карт, вы читаете одного только Поль де Кока и ничего не пишете, тогда как все они там пишут, все ваше время уходит на болтовню. Можно ли, позволительно ли дружиться с такой сволочью, как ваш неразлучный Липутин? «Почему же он мой и неразлучный?»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 Все одарённые передовые люди в России были, есть и будут всегда картёжники и пьяницы, которые пьют запоем. А я всё ещё вовсе не такой картёжник и не такой пьяница. Укоряет: "Зачем я ничего не пишу? Странные мысли. Зачем я лежу? Вы, говорит, должны стоять примером и укоризной".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 то есть не только как изгнанник или как славный ученый, но и как красивый мужчина. Двадцать лет коренилось в нем это льстивое и успокоительное убеждение, и, может быть, из всех его убеждений ему всего тяжелее было бы расстаться с этим. Предчувствовал ли он в тот вечер, какое колоссальное испытание готовилось ему в таком близком будущем?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 Скажу после. Теперь же ограничусь лишь тем, что Прасковья Ивановна привезла, так нетерпеливо ожидавшей ее Варваре Петровне, одну самую хлопотливую загадку. Николя расстался с ними еще в июле и, встретив на Рейне графа Ка, отправился с ним и с семейством его в Петербург. Нотабена. У графа все три дочери невесты. От Лизаветы по гордости и по строптивости ее «Я ничего не добилась», — заключила Прасковья Ивановна, «но видела своими глазами, что у ней с Николаем Всеволодовичем что-то произошло. Не знаю причин, но, кажется, придется вам, друг мой, Варвара Петровна, спросить о причинах вашу Дарью Павловну. По-моему, так Лиза была обижена. Рада, Радешенька, что привезла вам, наконец, вашу фаворитку и сдаю с рук на руки, с плеч долой».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 Немедленно понезело тон и даже кончило тем, что расплакалась и пустилась в самые дружеские излияния. Эта раздражительная, но сентиментальная дама, тоже как и Степан Трофимович, беспрерывно нуждалась в искренней дружбе, и главнейшая её жалоба на дочь её Елизавету Николавну состояла именно в том, что дочь ей не друг. Но из всех её объяснений и излияний оказалось точным лишь одно то, что действительно между Лизой и Николаем произошла какая-то размолвка. Но какого рода была эта размолвка? О том Просковья Ивановна очевидно не сумела составить себе определённого понятия. А то обвинения же, взводимых на Дарью Павловну, Она не только совсем под конец отказалась, но даже особенно просила не давать давешним словам ее никакого значения, потому что сказала она их в раздражении. Одним словом, все выходило очень неясно, даже подозрительно. По рассказам ее размолвка началась от строптивого и насмешливого характера Лизы. Гордый же Николай Всеволодович —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 Только Николай Всеволадович, вместо того, чтобы приревновать, напротив, сам с молодым человеком подружился, точно и не видит ничего, а ли как будто ему всё равно. Элиза вот это и взорвало. Молодой человек в скорости уехал, спешил очень куда-то, а Лиза стала при всяком удобном случае к Николаю Всеволадовичу придираться. Заметила она, что тот с дашей иногда говорит: "Ну и стало беситься. Тут уж и меня матушка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 Да и Лиза, провожая его, стала очень весела и легкомысленно, и много хохотала. Только на пускное все это... Уехал он, стало очень задумчиво, да и поминать о нем совсем перестала, и мне не давала. Да и вам бы я советовала, милая Варвара Петровна, ничего теперь с Лизой насчет этого предмета не начинать, только делу повредите. А будете молчать, она первая сама с вами заговорит, тогда более узнаете».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 «Да уж очень меня матушка все это тогда расстроила. Да и Лиза видела я, сама же с ней опять сошлась с прежней лаской». Варвара Петровна в тот же день написала к Николя и умоляла его хоть одним месяцем приехать раньше положенного им срока. Но все-таки оставалось тут для нее нечто неясное и неизвестное. Она продумала весь вечер и всю ночь».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 Всё в твоей воле, как скажешь, так и будет. Ну что ж, уж селась, говори что-нибудь. Мне ведь всё равно, Варвара Петровна, если уж непременно надо вназамуж выйти, твёрдо проговорила Даша. Непременно? Ты на что это намекаешь? строго и пристыльно посмотрела на неё Варвара Петровна. Даша молчала, ковыряя в пяльцах иголкой. Ты хоть и умна, но ты сбрендила. Это хоть и правда, что я непременно теперь тебя вдумала замуж выдать, но это не по необходимости, а потому только, что мне так придумалось из-за одного только Степана Трофимовича. Не будь Степана Трофимовича, я бы и не подумала тебя сейчас выдавать, хоть тебе уж и 20 лет. Ну? Но... Я, как вам угодно, Варвара Петровна. Значит, согласна. Стой, молчи. Куда торопишься? Я не договорила.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 потом не оберёшься. Впрочем, я всегда буду тут. Вы будете получать от меня ежегодно по 1200 рублей содержания, а с экстренными 1500, кроме квартиры и стола, которые тоже от меня будут, точно так, как и теперь он пользуется. Прислугу только свою заведите. Годовые деньги я тебе буду все разом выдавать прямо тебе на руки. Но будьте добра, иногда выды и ему что-нибудь.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 Она не дала бы в обиду, напротив, теперь-то и считала себя ее благодетельницей. Самое благородное и безупречное негодование загорелось в душе ее, когда, надевая шаль, она поймала на себе смущенный и недоверчивый взгляд своей воспитанницы. Она искренне любила ее с самого ее детства. Прасковья Ивановна справедливо назвала Дарью Пауну ее фавориткой. Давно уже Варвара Петровна решила раз навсегда, что Дарьин характер не похож на братнин, то есть на характер брат её Ивана Шатова, что она тиха и кротка, способна к большому самопожертвованию, отличается преданностью, необыкновенной скромностью, редкой рассудительностью и, главное, благодарностью.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 Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку мисс Крикс, которая и прожила у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг почему-то было отказано. Ходили учителя из гимназии, между ними один настоящий француз, который обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали.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 Varvara Petrovna присутствовала. Когда Степан Трофимович кончил и уходя объявил ученицы, что в следующий раз приступит к разбору слова о полку Игореве, Варвара Петровна вдруг встала и объявила, что лекции больше не будет. Степан Трофимович покоробился, но смолчал. Даша вспыхнула, тема кончилась однако же затея. Произошло это ровно За 3 года до теперешней неожиданной фантазии Варвара Петровна. Бедный Степан Трофимович сидел один и ничего не причувствовал. В грустном раздумье давно уже поглядывал он в окно, не подойдёт ли кто из знакомых, но никто не хотел подходить. На дворе моросило, становилось холодно. Надо было протопить печку. Он вздохнул.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 Да подмети ты хоть раз в жизни, матушка, сорят с раздражительно-жалобным голоском пропищала Настасья. А ты мети, 15 раз в день мети. Дрейна у вас зала, когда вышли в залу. Затвалите крепче двери, она станет подслушивать. Непременно надо обои переменить. Я ведь вам присылал обойщика с образчиками. Что же вы не выбрали? Садитесь и слушайте. Садитесь же наконец, спрашиваю вас, куда же вы, куда же вы, куда же вы? Я сейчас скрытнул из другой комнаты, Степан Трофимович. Вот я и опять. А, вы переменили костюм, насмешливо оглядела она его. Он накинул сюртук сверх фуфайки. Это, действительно, будет более подходить к нашей речи. Садитесь же наконец, спрашиваю вас. Она объяснила ему всё сразу, резко и убедительно.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 «Эта девушка скромная, твердая, рассудительная. К тому же я сама буду тут, не сейчас же умру. Она домоседка, она ангел кротости. Эта счастливая мысль мне еще в Швейцарии приходила. Понимаете ли вы, если я сама вам говорю, что она ангел кротости?» Вдруг яростно вскричала она. «У вас ссор. Она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало».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 Умрия, что с ней у будет? А за вами она спокойна, и я спокойна. У вас значение имя любящее сердце. Вы получаете пенсион, который я считаю своей обязанностью. Вы, может быть, спасёте её, спасёте, во всяком случае честь доставите. Вы сформируете её к жизни, разовьёте её сердце, направите мысли. «Нынче сколько погибают от того, что дурно направлены мысли!» «К тому времени поспеет ваше сочинение, и вы разом о себе напомните!» «Я именно...» — пробормотал он уже польщенный ловкою лестью Варвары Петровны. «Я именно собираюсь теперь присесть за мои рассказы из испанской истории. Но вот видите, как раз и сошлось. Но...» Она, вы ей говорили, а не не беспокойтесь. Да и нечего вам любопытствовать, конечно, вы должны ее сами просить, умолять, сделать вам честь, понимаете? Но не беспокойтесь, я сама буду тут. К тому же вы ее любите. У Степана Трофимыча закружилась голова. Стены пошли кругом. Тут была одна страшная идея, с которой он никак не мог сладить. «Экселент, ами!» Задрожал вдруг его голос: "Я я никогда не мог вообразить, что вы решитесь выдать меня за другую женщину". "Вы не девица, Степан Трофимович, только девиц выдают, а вы сами женитесь", ядовито прошипела Варвара Петровна. "Да, я говорился, но это всё равно", уставился он на неё с потерянным видом. "И вижу, что всё равно", презрительно процидила она. "Господи!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 Напротив, весь доход с землицы оставлял у себя в кармане и, кроме того, разорил ее в конец, сдав ее в аренду какому-то промышленнику и тихонько от Варвары Петровны продав на сруб рощу, то есть главную ее ценность. Эту рощицу он уже давно продавал урывками, вся она стоила по крайней мере тысяч восемь, а он взял за нее только пять. Но он иногда слишком много проигрывал в клубе, а просить у Варвары Петровны боялся. Она скрижетала зубами, когда наконец обо всём узнала, и вдруг теперь в сыну козевал, что приедет сам продать свои владения, ба чтобы до не стало, а отцу поручал неотложно позаботиться о продаже. Ясное дело, что при благородстве безкорыстии Степана Трофимовича ему стало совестно пред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 Со слезами прижать груди этого дорогого сына, чем и покончить все счёты. Отдалённо и осторожно начал он развёртывать эту картинку пред Варварой Петровной. Он намекал, что это даже придаст какой-то особый, благородный оттенок их дружеской связи, их идей. Это выставило бы в таком бескорыстном и великодушном виде прежних отцов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 Это случилось за месяц до сватовства. Степан Трофимович был поражён и начал задумываться. Прежде ещё могла быть надежда, что сынок, пожалуй, совсем не приедет, то есть надежда, судя со стороны, по мнению кого-нибудь постороннего. Степан же Трофимович, как отец, с негодованием отверг бы самую мысль о подобной надежде. Как бы то ни было, но до сих пор о Петруше доходили к нам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 очувствительная идеальная страна социализма, так сказать, религиозный оттенок его поэзии его с чужого голоса, разумеется. И однако мне это, да. мне каково? У меня же столько врагов, там ещё более припишут влияние отца Божье Петруша двигателем. В какие времена мы живём? Петруша выслал, впрочем, очень скоро свой точный адрес из Швейцарии.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 Он писал теперь с юга России, где находился по какому-то частному, но важному поручению и об чём-то там хлопотал. Всё это было прекрасно. Но однако, где же взять остальные 7-8 тысяч, чтобы составить приличный максимум цены за имение? А что, если поднимется крик, и вместо величественной картины дойдёт до процесса? Что-то говорила Степану Трофимовичу, что чувствительный Петруша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 Я не знаю, есть ли правда в этом замечании Степана Трофимыча. Я знаю только, что Петруша имел некоторые сведения о продаже рощи и о прочем, а Степан Трофимыч знал, что тот имеет эти сведения. Мне случалось тоже читать и Петрушины письма к отцу. Писал он до крайности редко, раз в год и еще реже. Только в последнее время, уведомляя о близком своем приезде,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 Во-первых, благородная решимость, а во-вторых, вы вняли голосу расссудка, к которому вы так редко внимаете в ваших частных делах. Спешить, впрочем, нечего, прибавила она, разглядывая узел его белого галстука. Покамест молчите, и я буду молчать. В скорый день вашего рождения я буду у вас вместе с Нею, сделаю тебе черни чай и, пожалуйста, без вина и без закусок. Просим, я сама всё устрою.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 И наконец, это смехотворно. Что скажут в клубе? Что скажут ли Путин? Может, ничего ещё не будет. Какого? Ну ведь это вверх. Это уж, это что же такое? Я каторжник бадзинге. А он припёртый к стене человек. И в то же время какое-то капризное самодовольство, что-то легкомысленное игривое проглядело среди всех этих жалобных восклицаний. Вечером мы опять выпили